Глава шестая. Ярмарка, путешествия, пожар. Минуло два года. Перенесемся в Кестербридж, главный город графства, где в тот февральский день проходила ежегодная ярмарка наемных работников. Две или три сотни бодрых и крепких трудяг стояли на площади в ожидании удачи. Все они принадлежали к тому сорту людей, для которых работа есть не что иное, как борьба с земным притяжением. а любой перерыв в работе есть удовольствие. Возчики выделяли себя в этой толпе тем, что обматывали вокруг шапок кусок кнута. Костюм кровельщиков дополнялся сплетенным пуком соломы, пастухи держали в руках посохи. Так наниматель с одного взгляда понимал, кто какого места ищет. Среди желающих наняться на службу был атлетически сложенный молодой человек, который казался выше других по положению. Кое-кто из краснолицых крестьян даже подходил к нему как фермеру и предлагал свои услуги, в конце прибавляя «сэр». Но он отвечал «я сам хочу наняться, управляющим. Не знаешь ли, у кого найдется для меня место?» Габриэль сделался бледен и печален, глаза глядели раздумчиво. Он прошел через тяжкие испытания, которые многое отняли у него, однако дали ему еще больше. Со скромного трона сельского царя Фермер Роук был низвергнут в смоляные ямы Сидима, где приобрел доселе неведомое ему величавое спокойствие и ту безучастность к собственной судьбе, которая, если не делает человека негодяем, то возвышает его. Смоляные ямы Сидима, смотри «Бытие», глава 14, стих 10. Падение обернулось восхождением, а потеря — приобретением. Тем утром из Кестер-Бриджа уходил стоявший там кавалерийский полк, и сержант со своими людьми разъезжал по четырем улицам, составлявшим город, вербуя рекрутов. Под конец дня Оук, которого так никто и не нанял, почти пожалел о том, что не пошел служить отчизне. Раз места управляющего для него не нашлось, а ждать уж не было сил, он надумал взяться за другую работу. Всем фермерам требовались пастухи. Габриэль же знал толк в овцах. Зайдя в темную улицу и свернув еще более темный переулок, он вошел в лавку кузнеца. «Много ли времени тебе нужно, чтобы изготовить крюк для пастушьего посоха?» «Треть часа». «Сколько возьмешь?» «Два шеллинга». Оук сел на скамью, а кузнец выковал крюк и приладил древко, не взяв за него отдельной платы. Из кузнечной лавки Габриэль направился в лавку готового платья, где имелась разнообразная одежда для сельских жителей. Поскольку большая часть его денег ушла на посох, он выменил свое пальто на кафтан заправского пастуха, а по совершении всей сделки торопливо вернулся на центральную площадь и встал как овчар с посохом в руках. Однако теперь как будто больше требовались управляющие. И все же раза два или три к Габриэлю подходили. Между ним и фермером происходил разговор такого содержания. «Ты откуда?» «Из Норкомба». «Не ближний свет». «Пятнадцать миль отсюда». «На чьей ферме служил прежде?» «На своей». Такой ответ неизменно действовал, как известие об эпидемии холеры. Фермер отходил прочь, качая головой. Далее дело не продвигалось. Габриэль, как и его пес, оказался слишком хорош, чтобы ему доверять. Воспользоваться случаем, который предлагает себя сам, и привести обстоятельства в соответствие с этим случаем, вернее, чем собственным умом измыслить хороший план. Оук пожалел о своем решении стать под пастушеские знамена. Лучше бы он говорил, что готов взяться за любую работу. Сгустились сумерки. Какие-то весельчаки принялись насвистывать и распевать песни возле хлебной биржи. Рука Габриэля, долгое время лежавшая без дела в кармане пастушьего кафтана, взяла флейту. Проявляя мудрость, купленную дорогой ценой, Оук заиграл плота на ярмарке так, будто никогда не ведал горя. Габриэл владел пасторальным инструментом, подобно жителю идилической Аркадии, и сейчас, издавая звуки всем знакомой песни, он веселил и свое сердце, и сердце гуляк. За полчаса вдохновенной игры ему удалось изрядно подзаработать. Для того, кто всего лишился, горстка однопенсовиков, хоть и небольшое, но состояние. Порасспросив людей, Оук узнал, что на завтра будет ярмарка в Шотсфорде. «Далеко ли Шотсфорд?» «Милях в десяти от Уэзербери». «Уэзербери» — место, куда отправилась Батшиба. Для Габриэля полночь внезапно сменилась полуднем. «А до Уэзербери сколько будет?» «Миль пять или шесть!» Вероятно, Батшеба давно уж покинула Уэзербери, и все же это селение представляло для Оука достаточный интерес, чтобы попытать счастье именно в тех краях. К тому же тамошние жители были сами по себе интересны. Из рассказов следовало, что уэзерберийцы смелы, веселы, хитры и процветают, как никто другой во всем графстве. Решив переночевать в Уэзербери на пути в Шотсфорд, Габриэль тотчас зашагал туда по указанной ему кратчайшей дороге. Она тянулась через заливные луга, пересекаемые трепещущими ручейками. Струи воды сплетались в косы посередине русла, а у берегов образовывали оборки. Там, где течение было быстрее, сбивались белые облачка пены, и ручей безмятежно уносил их дальше. Сухие скелетики листьев в беспорядке кружились на плечах ветра и падали на землю. Птички на изгородях чистили перышки, уютно устраиваясь на ночлег. Стоило Габриэлю приостановиться, чтобы на них поглядеть, они тотчас вспархивали. В Елберийском лесу дичь рассаживалась по гнездам. О, кто и дело слышал скрипучий отрывистый крик фазана или хрипловатый посвист его подруги. Ко времени, когда три или четыре мили остались позади, очертания предметов слились во всепоглощающей тьме. Спустившись с Елберийского холма, Оук с трудом различил фургон, стоящий под могучим развесистым деревом у дороги. Габриэль подошел и увидел, что лошадей нет. Поблизости, очевидно, не было ни души. Хозяин покинул фургон на ночь, оставив внутри лишь пучок сена. Оук присел на оглоблю и задумался о своем положении. По его подсчету выходило, что значительная часть пути уже пройдена. Поскольку с восхода солнца Габриэль был на ногах, крытая повозка и пук соломы весьма его манили, и он подумал, не лечь ли прямо здесь, чтобы не платить за постой в Озербери. Доев остатки хлеба с ветчиной и запив их сидром, благоразумно припасенным в дорогу, Улг, насколько мог видеть в темноте, разделил сено на две половины. Одну разложил на досках, а другой укрылся с головой, как одеялом. Тело его никогда не ощущало большего удобства. Однако, значительно превосходя других людей своего рода занятий в склонности к размышлению и созерцанию, он не мог вполне заглушить внутреннюю печаль. Теперешняя страница жизни Габриэля Оука была не и, думая о своих горестях, влюбленный муж в пастушеском облачении уснул, ведь пастухи, подобно мореплавателям, обладают завидной способностью вызывать морфея. Внезапно очнувшись от сна, продолжительность коего была ему неизвестна, Оук почувствовал, что телега движется, причем с внушительной для безрессорной повозки быстротой. Голова его билась о дощатое дно, словно палочка барабанщика Алитавры. На передке фургона сидели люди, чей разговор долетал до Габриэля. Будь он человеком преуспевающим, он, возможно, встревожился бы не на шутку, но горести, подобно опию, усыпляют страх. Оук осторожно выглянул наружу, и первое, что он увидел, были звезды. Ковш большой медведицы указал ему время — около девяти. Значит, спал он часа два. Произведя сие астрономическое исчисление мгновенно и безо всякого усилия, Габриэль тихонько повернулся, дабы увидеть, если удастся, в чьи руки он попал. Впереди сидели, свесив ноги, двое. один из них очевидно возчик правил по всей вероятности они ехали с кестербрической ярмарки как и оук что не говоря собой она хороша впрочем эти холеные кобылки бывают горды как черти твоя правда беллис малбери твоя правда последние слова произнес голос изначальную нетвердость коева усугубила тряска принадлежал он тому кто держал поводья Девица много о себе мнит, всюду люди говорят. Вот оно что, ежели так, я на нее и взглянуть не посмею. Ей же ей, я человек скромный. Ага, а она гордячка, спать не ляжет, чтобы в зеркало не посмотреться, хорошо ли, чипец на дело. И в девках. На фортепьяне говорят, играет. Да так славно, что любой псалом выходит не хуже, чем самая развеселая песня, ну, прямо заслушаешься. Неужто? Вот так счастье нам привалило. А хорошо ли она платит? Чего не знаю, мастер Пургресс, того не знаю». Эти им подобные замечания внушили Оуку волнующую мысль. Что если разговор шел о Аджибе? Однако догадка могла оказаться ошибочной. Фургон двигался в сторону Уэзербери, но, вероятно, не именно туда, и женщина, о которой говорили, была, скорее всего, хозяйкой какого-то имения. До деревни, по видимости, оставалось совсем недалеко, и Габриэль, чтобы понапрасну не тревожить беседующих, незаметно спрыгнул с телеги. Изгородь, подле которой он оказался, в одном месте расступалась. Подойдя ближе, Габриэль увидел ворота. Привалившись к ним, сел и стал размышлять, подыскать ли ему дешевый ночлег в деревне или воспользоваться ночлегом еще более дешевым, в стоге сена. Скрип повозки стих вдали. Оук уже хотел было двинуться дальше, как вдруг заметил по левую руку необычный свет, горевший примерно в миле от него. Габриэль пригляделся, то был пожар. Оук взобрался на ворота и, спрыгнув на другую сторону, под ногами оказалась распаханная земля, поспешил через поле туда, где горел огонь. Пламя разрасталось не только от того, что Оук приближался, но и само по себе. Вскоре он увидел ярко озаренные стога. Горела Рига. Усталое лицо Габриэля теперь было залито сочным оранжевым светом, на пастушьем кафтане и плясали причудливые тени колючих ветвей, а крюк посоха распространял вокруг себя серебристые лучи. Приблизившись к ограде, Оук остановился перевести дух. Ни одной живой души на Риге как будто не было. Огонь успел почти целиком поглотить длинную скирду, которую уже никто не смог бы спасти. Рига горит не так, как дом. Если ветер раздувает пламя, бушующее внутри, то все, что охвачено пожаром, исчезает, словно тающий сахар. Даже очертаний не остается. Но если возгорание началось снаружи, плотно увязанные снопы сена или пшеницы могут некоторое время противостоять огню. Габриэль глядел на вязанки соломы, просто наваленные друг поверх друга. Пламя молниеносно стремилось в сердцевину этой горы. На ветреная сторона то тлела, то вспыхивала, как сигарный пепел. Когда наружная вязанка со свистом скатывалась, пламя прокладывало себе извилистый путь вглубь, издавая звук, скорее напоминающий рев, чем потрескивание. Дым стелился над землей подобно гряде облаков, и костря окутанные им, окрашивали его полупрозрачную пелену ровным желтым светом. Маленькие пучки соломы, поглощаемые наступающей волной жара, напоминали шевелящиеся клубки красных червей, а в самом пламени в воображении угадывало оскаленные рты, высунутые языки, горящие глаза и иные зловещие формы, от которых, как птицы из гнезда, то и дело разлетались искры. Созерцая такую картину, Оук понял, что дело серьезнее, нежели он предполагал. Сквозь дым виднелась еще одна гора снопов, до сего момента нетронутая огнем, а за ней ряд других. Совсем близко к горящему сену, а не отдельно от него, как показалось Габриэлю сперва, хранилась большая часть урожая, который их дала ферма. Перемахнув через ограду, Оук увидел, что он не один. Первый встреченный им человек метался из стороны в сторону так суетливо, словно мысли на несколько ярдов опережали никак не поспевавшее за ними тело. «Пожар! Пожар! Огонь, хороший хозяин, но плохой слуга, то бишь наоборот!» «Сюда, Марк Кларк, и ты сюда, Билли Смолбери, Мэриан Мани, Джен Когин, Мэтью, все сюда!» Стало ясно, что Габриэль не только не был в одиночестве, но находился в многолюдной компании. Среди клубов дыма замелькали фигуры, чьи тени подпрыгивали в Джиги в торе пляшущему пламени, а отнюдь не собственным хозяевам. «Собравшиеся!» Люди той части общества, где мысли принято выражать посредством чувств, а чувства — посредством движения, приняли за работу с примечательную беспорядочностью. «Сделай так, чтоб под пшеницу не дуло!» — крикнул Габриэль ближайшему из них. Хранилище зерна стояло на каменных сваях, и желтые блики уже лизали их, будто играя. Стоило этой риге загореться, все пропало. «Несите смоляную парусину, скорей!» Пшеницу завесили полотнищем. Языки пламени тотчас устремились ввысь, перестав продвигаться под сваи. Габриэль продолжал отдавать указания. «Пусть кто-нибудь возьмет ведро воды и поливает занавесь!» Теперь огонь, разрастаясь, угрожал углам огромной крыши. «Лестницу!» «Она была прислонена к навесу соломенной риги и уже сгорела дотла!» — отозвался из облака дыма некто, похожий на привидение. Оук ухватил подрезанные края снопов, будто собирался дергать из них солому для кровли, и, помогая себе посохом, взобрался по на конек навеса. Усевшись верхом, он стал при помощи своего крюка сбивать загоревшиеся клочья. «Принесите мне палку, лестницу и ведерко воды!» Билли Смолбери, один из тех, в чьей повозке Габриэль спал, нашел запасную лестницу. Марк Кларк проворно взобрался по ней на крышу. Ему передали воду, и он стал плескать оуку в лицо, чтобы тот не задохнулся от дыма. Сам оук теперь сбивался с кирды частицы огня, держа в одной руке посох, а в другой буковую ветвь. Крестьяне, суетившиеся внизу, по-прежнему старались погасить огонь, однако толку было мало. Залитые оранжевым светом людские фигурки мелькали среди причудливых теней. За углом самой большой скирды еще не озаренной ярким светом близкого пламени. Стоял пони со своей наездницей, молодой женщиной. Рядом была другая особа женского пола, пешая. По всей вероятности, они держались от огня в стороне, чтобы животное не пугалось. «Пастух», — сказала вторая из женщин. «Оно сразу видно, что пастух. Кто ж еще? Глядите, как сверкает крюк его посоха, когда он колотит им по скирде. А кафтан-то бьюсь об заклад, прожжен до дыр. Сдается мне, моим этот парень славный работник». «У кого же он служит пастухом?» — ясным голосом промолвила всадница. «Не знаю, мэм. Может, другие знают?» «Никто не знает, я всех расспросила. Не здешний, говорят». Женщина на пуни выехала из тени и с тревогою огляделась. Не загорелся бы амбар. «Как, по-твоему, Джен Коген, амбар не загорится?» — спросила ее служанка, первого, кто оказался рядом. Теперь-то уж нет, я, по крайности, так думаю. Ежели бы пшеничная рига сгорела, от нее полыхнул бы и амбар. Но тот храбрый малый пастух здорово нам подсобил, влез наверх и обмахивает скирду, вертит ручищами ровно мельница». «Да, он усерден», — сказала наездница, глядя на Габриэля сквозь шерстяную шаль, прикрывавшую лицо. «Хотела бы я, чтобы он работал у меня. Знает ли кто-нибудь его имя?» «Здесь о нем и слыхом не слыхивали». Огонь меж тем пошел на убыль. Габриэлю больше не нужно было сидеть на крыше, и он стал спускаться. «Мэриэн», — сказала всадница, — «ступай к тому человеку, и когда он сойдет на землю, скажи, что я хочу поблагодарить его за службу». Мэриэн подошла к пшеничной Риге и передала Оуку слова хозяйки. «А где он, ваш фермер?» — спросил Габриэль, сходя с лестницы. Мысль о том, что сейчас он, наконец, получит место, воодушевила его. — Не фермера, а фермерша. — Фермой управляет женщина? — Так и есть, пастух. Женщина, да какая богатая, — сказал крестьянин, проходивший мимо. — Приехала сюда недавно, издалека. Ферма ей в наследство от дяди досталась, который внезапно помер. Прежний-то хозяин греб деньжата полупинтовыми крошками, и племянница теперь поговаривает со всеми кестербриджскими банками дела ведет. «Может, играть в кине подбрось с саверенами, как мы с тобою полпенсовиками. Ей-богу, пастух!» «Да вон она, на пони сидит», — произнесла Мэрин, указывая на хозяйку. Голова закутана в черную шаль с прорезями. Черты лица Габриэля Оука сделались неразличимы под слоем грязи и копоти, с прожженного кафта стекала вода, а посох обгорел, став шестью дюймами короче. Со смирением, добродетелью приумноженной пережитыми невзгодами, неудачливый фермер приблизился к стройной деве, сидевшей на пони. Остановившись у самых ее ног, свисающих из седла, Габриэль почтительно и не без галантности снял шляпу. Не требуется ли вам пастух, мэм, произнес он, поколебавшись. Размотав шаль, хозяйка фермы открыла лицо, выражавшее крайнее удивление. Габриэль Оук и его жестокосердная возлюбленная Батша Эвердин стояли друг против друга. Она промолчала. Тогда он повторил печальным и сконфуженным голосом. «Не нужен ли вам пастух, мэм?»